Язык животных Он познал всех птиц на речи, имена их и секреты, вел при встречах разговоры. Генри Лонгфелло. Животные не обладают языком в истинном смысле этого слова. У высших позвоночных, высшие позвоночные обычно под этим названием объединяются три класса животных — рептилии, птицы и млекопитающие — У них развитие зародыша происходит или в теле матери, млекопитающие, или в яйце, защищенном от внешних воздействий плотной скорлупой. А также и у насекомых. Главным образом, у общественных видов этих обеих больших групп животного царства каждый индивидуум располагает определенным числом врожденных телодвижений и звуков, служащих для выражения эмоций. Существуют также врожденные способы реакции на эти сигналы. Причем реакция наступает всякий раз, когда животное видит или слышит другого представителя своего вида. Некоторые виды птиц, общественная жизнь которых стоит на высоком уровне, такие как галки и серые гуси, обладают усложненным кодом, состоящим из ряда подобных сигналов. Каждая птица способна произносить и понимать их без всякого предварительного научения. Согласованность в поведении разных индивидуумов у общественных видов животных, возникающая в результате взаимодействия врожденных сигналов и ответных поступков, вызывает у человека впечатление, что птицы разговаривают и понимают друг друга. Врожденный сигнальный код животных, несомненно, коренным образом отличается от человеческого языка, каждое слово которого трудолюбиво заучивается нашими детьми, прежде чем они научатся говорить. Кроме того, такая система сигнализации жестко закреплена наследственностью и, подобно многим чертам строения тела, является характерной особенностью каждого вида. Поэтому сигнальный код сохраняется неизменным на всем пространстве распространения вида. Хотя это может казаться очевидным, однако я испытал нечто вроде наивного удивления, когда услышал разговор галок в Северной России. Они беседовали на том самом знакомом мне диалекте, который в ходу у галок, живущих на нашем доме в Вальтенберге. Поверхностное сходство между этими высказываниями и человеческой речью уменьшается по мере того, как исследователь приходит к выводу, что все звуки и тело движения животных выражают только их эмоциональное состояние и не зависят от того, есть ли поблизости другое существо того же вида. Факты отчетливо доказывают, что даже гуси и галки, живущие с самого рождения в полной изоляции от себе подобных, подают свои сигналы в тот самый момент, когда их охватывает соответствующее настроение. При таком положении вещей становится абсолютно очевидным автоматический и даже механический характер подобной сигнализации. Следовательно, мы обнаруживаем ее коренное отличие от человеческого языка. В поведении человека также можно найти мимические сигналы, которые автоматически передают определенное настроение и, помимо вашего намерения или даже вопреки ему, влияют на окружающих. В качестве простейшего примера вспомним зевоту. Мимика, подобная зевоте, сразу обнаруживает ваше настроение с помощью явных сигналов, действующих на зрение и слух окружающих. В этом случае производимый эффект не вызывает особого удивления. Для того, чтобы передать настроение одного индивидуума другому, совсем не обязательны такие грубые явные сигналы. Напротив, характерная черта специфического явления передачи настроений как раз и заключается в малозаметности побудительных причин, которые очень трудно обнаружить даже опытному наблюдателю. Загадочный аппарат передачи и приема таких побудительных сигналов чрезвычайно стар. Он гораздо древнее самого человеческого рода и, несомненно, вырождается по мере того, как совершенствуется язык. Человеку не нужно демонстрировать перед своими собратьями мельчайшие жесты, свидетельствующие его минутном на настроение. Он может передать свое состояние в словах. А собака или галка обязаны читать в чужих глазах, чтобы знать, как им придется вести себя в следующий момент. По этой причине у высокоразвитых социальных животных передаточный и приемный аппарат обмена настроениями развит намного лучше человеческого и гораздо более специализирован. Все выражения эмоционального состояния животных, например, галочи, криккиа или киаф, можно сравнивать не с нашей разговорной речью, а с такими мимическими жестами, как зевоту улыбка или наморщивание лба. Эти наши действия являются врожденными, поэтому они возникают непроизвольно и точно так же непроизвольно воспринимаются и понимаются соответствующим врожденным механизмом. Слова разнообразных языков животного мира — это не более чем восклицание. Хотя жестикуляция человека имеет множество оттенков, однако даже самый талантливый актер не в состоянии с помощью одной только мимики сообщить, собирается ли он идти пешком или лететь, и хочет ли направиться домой или в противоположную сторону. А серый гуси-галка легко справляются с этой задачей. Приемный аппарат животных настолько же совершение человеческого, как и аппарат передаточный. Животные не только в состоянии дифференцировать большое количество сигналов, но и отвечают на них гораздо более тонко, чем человек, как следует из только что приведенного сравнения. Их способность воспринимать и верно истолковывать едва заметные сигналы, совершенно неуловимой для нас, кажется почти невероятной. Когда галка, разыскивающая на земле себе пропитание, взлетит лишь за тем, чтобы усесться на ветви ближайшей яблони и почистить клювом оперения, остальные птицы в стае оставят ее действия без внимания, разве что бросят мимолетный взгляд в ее сторону. Но если один из членов стаи взлетает с намерением отправиться в дальнюю дорогу, тут уж и другие присоединятся к нему. Или только супруг или значительная группа галок, в зависимости от того, каким авторитетом в стае пользуется зачинщик. Все это происходит даже в том случае, если последний не подает никаких звуковых сигналов. Отсюда следует, что человек, хорошо знакомый с образом жизни и повадками галок, на основании своих наблюдений за мельчайшими демонстративными жестами птиц, сможет предсказать, как далеко она решила отправиться. Конечно, исследователь не в состоянии предугадать поступки птиц с такой точностью, на какую способны сами галки. У собаки приемная установка намного совершеннее аналогичных воспринимающих систем человека. Каждый, кто способен разбираться в поведении своей собаки, знает, с какой сверхъестественной точностью преданный четвероногий друг узнает, отправился ли его хозяин просто в соседнюю комнату, Поступок не вызывающий интереса у вашего питомца, или же он собирается на столь желанную совместную прогулку. Многие собаки достигают еще более поразительных результатов. Моя эльзасская сука Тито, пра-пра-пра бабушка собаки, живущей сейчас в нашем доме, могла при помощи телепатии точно определять, кто из моих гостей действует мне на нервы и когда именно. Ничто не могло помешать ей наказать такого человека, что она неизменно проделывала, мягко кусая его в ягодицу. Особой опасности всегда подвергались авторитетные пожилые джентльмены, которые в разговоре со мной занимали хорошо известную позицию. Вы ведь слишком молоды. Не успевал гость произнести свое вещевание, как его рука с тревогой касалась того места, которое Тита пунктуально использовала для вынесения своего приговора. Я никогда не мог понять, как все это случается. Собака лежала под столом и не видела лиц и жестов, сидевших вокруг него. Как она узнавала, с кем именно я разговаривал и спорил. Способность столь точно угадывать настроение своего хозяина не является телепатией в истинном смысле этого слова. Многие животные могут воспринимать тончайшие жесты, ускользающие от внимания человека. У собаки же вся сила сосредоточенности направлена на служение хозяину. Она буквально ловит на лету каждое его слово, и в этом случае способность к пониманию настроений получает наивысшее выражение. Лошади тоже достигают больших успехов на этом поприще. Здесь не будет неуместным рассказать о любопытных трюках, которые принесли известную славу некоторым животным. Есть думающие лошади, способные извлекать квадратный корень. Удивительный эрдальтерьер Рольф пошел еще дальше. Он продиктовал хозяйке свое последнее желание и завещание. Все эти считающие и думающие животные разговаривают, лая или ударяя ногой определенное число раз, способ переговоров до известной степени соответствующий азбуке Морзе. На первый взгляд их поступки действительно кажутся поразительными. Вам предлагают проэкзаменовать животное самолично. Вы становитесь против лошади, собаки или какого-либо другого дрессированного животного и спрашиваете его, сколько будет дважды два. Терьер внимательно рассматривает вас и лает четыре раза. Если перед вами лошадь, то ее искусство кажется еще более удивительным, потому что она даже не смотрит в вашу сторону. Вполне очевидно, что собака, тщательно наблюдающая за своим экзаменатором, целиком сосредотачивает свое внимание на нем и полностью игнорирует все, что не имеет отношения к стоящей перед ней задаче. У лошади же нет необходимости смотреть в сторону дрессировщика, потому что даже не глядя на него в упор, она улавливает боковым зрением мельчайшие жесты хозяина. Таким образом, вы сами невольно подсказываете думающему животному правильное решение. В том случае, если вам неизвестен правильный ответ, бедное животное будет отчаянно лаять или стучать раз за разом, тщетно ожидая от вас знака, что пора остановиться. Как правило, такой знак неизбежно будет подан, ибо очень немногие люди могут даже в состоянии крайнего самоконтроля избавиться от бессознательных и непроизвольных мимических жестов. Тот факт, что сам человек дает правильное решение и подсказывает его животному, был определенно доказан одним из моих коллег, который провел эксперимент со знаменитой таксой, принадлежавшей некой старой Матроне. Способ, примененный моим другом, был предательским. Неправильный ответ на задачу предлагался не считающей собаке, а ее хозяйке. С этой целью экспериментатор сделал несколько плотных карточек, на лицевой стороне которых жирными буквами были написаны простейшие задачки. Каждая карточка была склеена из нескольких слоев прозрачной бумаги, на самом заднем листе содержалась другая задачка. Создавалось полное впечатление, что вам видна на просвет надпись на лицевой стороне, обращенной в сторону животного. Ничего не подозревающая хозяйка, видя перед собой зеркальное изображение текста, предполагает, что она верно решила задачу, бессознательно транслирует своей собаке ответ, не согласующийся с надписью на лицевой стороне карточки. Представьте себе ее удивление, когда питомец впервые за все время их выступлений снова и снова дает неправильный ответ. Прежде чем закончить сеанс, мой друг предложил хозяйке и ее собаке задачу, которую питомец мог решить, а старая леди не могла. Он положил перед таксой тряпку, пропитанную запахом суки, в состоянии течки. Собака пришла в возбуждение, начала скулить и вилять хвостом. Она-то знала, чем пахнет кусок материи. Опытный хозяин тоже мог бы догадаться обо всем по поведению своего питомца, но старая леди не знала этого. Когда собаку спросили, чем пахнет тряпка, Она быстро отстукала ответ своей хозяйки — сыром. Чрезвычайная восприимчивость многих животных к некоторым мимолетным признакам эмоционального состояния, например, способность собаки уловить, какие чувства, дружеские или враждебные, питают ее хозяин к окружающим людям, все это вещи достойны изумления. Поэтому неудивительно, что наивный наблюдатель, пытающийся приписать животным человеческие качества, рассуждает следующим образом. Если мой питомец способен угадывать даже невысказанные мысли, то он тем более должен понимать каждое слово из уст любимого хозяина. Каждая смышленная собака понимает какое-то количество слов. Но, с другой стороны, не следует забывать, что способность воспринимать тончайшие оттенки настроения именно потому сильно обострена у животных, что они лишены настоящей речи. Как я уже говорил, все врожденные способы выражения эмоций, такие, например, как сигнальный код галок, весьма далеки от человеческого языка. Когда ваша собака тычется в вас носом, скулит, бегает перед дверью или скребет лапы около водопроводного крана, одновременно умоляюще поглядывая в вашу сторону, все эти ее поступки намного ближе к нашей речи, нежели разговор галок или серых гусей, хотя тонко дифференцированные звуки, издаваемые этими птицами, порой кажутся весьма разумными и вполне подходящими к случаю. Собака хочет заставить вас открыть дверь или повернуть кран, и в основе ее поступков, побуждающих вас действовать в определенном направлении, лежат вполне специфичные и целенаправленные мотивы. Собака никогда не станет проделывать всего этого в ваше отсутствие. Напротив, звуки, издаваемые галкой или серым гусем, это лишь бессознательное выражение внутреннего состояния птицы. Когда наступает определенное настроение, непроизвольно вырывается и соответствующий крик, независимо от того, есть ли поблизости кто-нибудь, кто может услышать эти звуки. Разумные действия собаки, о которых я только что упоминал, не являются врожденными. Они приобретены в результате индивидуального научения и обусловлены истинным пониманием обстановки. «Сука стаей!» Прабабушка моей теперешней собаки, съев однажды что-то неподходящее, захотела выйти на улицу среди ночи. В те дни я был перегружен работой и спал очень крепко, поэтому собака не могла разбудить меня и сообщить о своей насущной потребности, принятыми у нас способами. Чем больше она скулила и тыкалась в меня носом, тем глубже я зарывался головой в подушке. В этой отчаянной ситуации стая была вынуждена отказаться от своего обычного послушания. Она решилась на поступок, за который в другое время была бы строго наказана. Вспрыгнув на кровать, собака в буквальном смысле слова подкопалась под меня и сбросила на пол. Такое приспосабливание к насущным нужным моментам совершенно несвойственно словарю птичьего языка. Птицы никогда не выбросят вас из кровати. Попугаи и крупные врановые наделены речью совершенно иного рода. Они способны имитировать слова человеческого языка. У этих птиц иногда возможны ассоциации между теми или иными звуками и определенным индивидуальным опытом. Такая имитация — это не более как пересмешничество, свойственное многим певчим птицам. Пеночка-пересмешка, красноголовый сорокопут и многие другие воробьины — большие мастера этого искусства. Пеночка-пересмешка, гиполяис иктерина. Маленькая зеленовато-желтая птичка, обычная в широколиственных лесах Западной Европы и Советского Союза. Красноголовый сорокопут. Леониос сенатор. Птица из отряда воробьиных, распространенная в Западной Европе, Северной Африке и Передней Азии, в СССР, в Закавказье. Питается крупными насекомыми, но, подобно другим сорокопутам, довольно часто нападает на мелких птиц, ящериц и лягушек. Пересмешничество представляет собой имитацию звуков, которые не являются врожденными. Птицы обучаются им в течение своей жизни и произносят их только во время пения. Звуки эти ровным счетом ничего не значат и совершенно не связаны с врожденным словарем вида. Все то же самое можно сказать о скворце, сороке и галке, которые не только передразнивают других птиц, но и способны имитировать отдельные слова человеческой речи. Однако разговор попугаев и крупных врановых — это явление несколько иного рода. Звуковая имитация у них не преследует определенной цели, она носит характер своеобразной игры. Эти черты весьма присущи пересмешничеству у мелких птиц и в какой-то степени сродни играм психически более развитых животных. Но, с другой стороны, врановые попугаи обычно произносят человеческие слова отдельно от песни, несомненно, что эти звуки в некоторых случаях выражают определенные смысловые ассоциации. Многие серые попугаи, равно как и представители некоторых других видов, произносят «доброе утро» только однажды в течение дня и как раз в подходящее время. У моего друга профессора Отто Келлера жил старый серый попугай по кличке Гриф. Птица выщипывала у себя перья, постоянно предаваясь этому пороку, она стала почти совсем голой. Гриф не был красавцем, но он с лихвой искупал этот свой недостаток исключительным талантом имитатора. Попугай говорил «доброе утро» и «добрый вечер» абсолютно кстати. Когда гость поднимался, чтобы откланяться, птица доброжелательным низким голосом изрекала «но «Ну, до свидания». Это говорилось лишь в том случае, если посетитель действительно должен был уйти. Подобно думающей собаке, попугай замечал тончайшие непроизвольные жесты. Человек обычно не способен улавливать эти сигналы, и нам ни разу не удалось заставить птицу высказаться, если мы только имитировали прощание. Но когда гость действительно уходил, независимо от того, насколько незаметно он пытался исчезнуть, попугай всегда поспешно произносил свое «ну, до свидания». Другой серый попугай, ставший знаменитым благодаря своей исключительной памяти, жил у известного берлинского орнитолога фон Лукануса. Ученый держал дома много птиц, и среди них ручного удода по имени Хопфхен. Говорящий попугай вскоре заучил это слово. К сожалению, в противоположность попугаям удоды недолго живут в неволе. Через некоторое время Хопхена постигла судьба всех смертных, а попугай, казалось, совершенно забыл его имя, по крайней мере, никогда не произносил его. Спустя девять лет Луканус приобрел другого удода, и как только попугай увидел эту птицу, он в первый же момент назвал имя своего старого знакомого, а затем повторил его Хопхен Хопхен. Это общее правило. Насколько медленно птицы-имитаторы обучаются чему-нибудь новому, настолько же цепко их память удерживает вещи, которые они однажды усвоили. Каждый, кто пытался вдолбить новое имя в сознание скворца или попугая, знает, как много терпения необходимо вложить в это предприятие и сколь неутомимо вы должны вновь и вновь повторять урок. И тем не менее, в исключительных случаях птица может научиться воспроизводить слово, которое она слышала редко или даже всего один раз. Это может случиться, по-видимому, только если ваш питомец находится в состоянии крайнего возбуждения. Мне самому известно всего два подобных примера. Мой брат в течение нескольких лет содержал удивительно ручного и веселого синеголового амазонского попугая по кличке Папаголло, обладавшего исключительным талантом к имитации человеческой речи. Когда хозяин со своим любимцем жил у нас в Альтенберге, Попугай летал на свободе вокруг дома наравне с другими моими птицами. Говорящий попугай, перелетающий с дерева на дерево и при этом выкрикивающий человеческие слова, производит несравненно более комичное впечатление, нежели столь же способная птица, сидящая в комнатной клетке. Когда попугай летал по нашему участку с громким криком «Где док?», при этом он порой действительно разыскивал своего хозяина, зрелище было поистине неотразимое. Еще более забавными и столь же замечательными с научной точки зрения были другие поступки этой птицы. Папагола не боялся ничего и никого, за исключением трубочиста. Птицы вообще склонны опасаться всего, что находится выше их. Это связано с врожденным страхом перед пернатыми хищниками, пикирующими на свою жертву сверху. Поэтому каждый предмет, появляющийся на фоне неба, для них в известной степени олицетворяет собой хищную птицу. Когда черный человек, зловещий уже одним своим темным одеянием, появился на каминной трубе, вырисовываясь во весь рост на фоне голубого неба, папа впал в панику и с громкими воплями улетел так далеко, что мы стали опасаться, найдет ли он обратную дорогу. Месяц спустя, когда трубочист снова появился у нас, попугай сидел на флюгере и ссорился с галками за право на это место. Внезапно он на моих глазах совершенно преобразился. Прижав оперение, стал длинным и тонким и с тревогой начал вглядываться в деревенскую улицу. Затем он взлетел и помчался прочь, вновь и вновь издавая хриплый, пронзительный крик ⁇ Трубочист идет, трубочист идет ⁇ В следующем мгновении открылась калитка и черный человек вошел во двор. К сожалению, мне не удалось установить, часто ли Папагола видел трубочиста прежде, и сколько раз он слышал возбужденный крик нашей кухарки, возвещавшей о появлении ремесленника. Несомненно, птица воспроизводила голос и интонации этой женщины. Можно лишь определенно сказать, что попугай мог слышать эти возгласы самое большее три раза, всего лишь три реплики с интервалами в несколько месяцев. Другой известный мне случай произошел с вороной, которая научилась произносить человеческие слова после того, как слышала их только однажды, или же всего несколько раз. И опять в птичьей памяти отпечаталась целая фраза. Ворону звали Гансел, и она могла соперничать в искусстве разговора с самыми одаренными попугаями. Птицу вырастил железнодорожник из соседней деревни. Гансел летал на полной свободе и со временем превратился в здоровую, пропорционально сложенную птицу, весь вид которой мог служить прекрасной рекламой воспитательных способностей ее приемного отца. Вопреки распространенному мнению, ворону совсем нелегко вырастить дома. И при том неправильном уходе, который эти птицы обыкновенно получают, они становятся малорослыми, полуинвалидами. Именно такими их наиболее часто приходится видеть в неволе. Как-то раз деревенские мальчишки принесли мне вымазанную в грязи ворону с коротко обрезанными перьями хвоста и крыльев. В этом жалком создании я с трудом смог узнать прекрасного гансла. Я купил птицу, как покупал всех несчастных животных, приносимых мне деревенскими ребятишками, отчасти из жалости, отчасти потому, что среди этих сбившихся с пути созданий попадались такие, которые представляли для меня истинный интерес. Именно это произошло и теперь. Я позвонил хозяину ворона, который сказал, что Гансел исчез несколько дней назад. Железнодорожник просил меня подержать его питомца до следующей линьки. В соответствии с его просьбой я посадил ворону в фазаний садок и предоставил ей концентрированное питание, чтобы в ходе надвигающейся линьки у нее могли бы отрасти новые хорошие перья. В то время, пока птица находилась на положении пленника, я обнаружил у нее удивительную способность к болтовне. Много чего мне пришлось от нее наслушаться. Понятно, что Гансел набрался как раз таких вещей, которых можно ожидать от ручной вороны, сидящей в ветвях над деревенской улицей и слушающей разговоры ее обитателей. Вскоре я имел удовольствие увидеть Гансела в его новом полном наряде. Как только способность к полету возвратилась к птице, я предоставил ей свободу. Ворона тотчас же вернулась к своему первому хозяину, но время от времени продолжала навещать меня в качестве желанного гостя. Как-то Гансел... Пропадал несколько недель, а когда он появился вновь, я обратил внимание на сломанный и неправильно сросшийся палец одной из его лап. Сейчас мы и подошли к главному в истории Гансла, нашей серой вороны. Вскоре стало точно известно, каким образом он получил это небольшое увечье. Кто же сообщил нам об этом? Хотите верьте, хотите нет, но рассказал обо всем сам Гансл. Когда птица неожиданно появилась после своего долгого отсутствия, ей была известна новая фраза. С произношением истого, уличного сорванца ворона прокричала на нижнеавстрийском диалекте реплику, которая в переводе на простонародное ланкаширское наречие должна звучать примерно так «попалась в чертову ловушку». Не могло быть двух мнений о происхождении этого высказывания. Точно так же, как и в истории с попугаем Папагола, ворона запомнила фразу, которую она не могла слышать многократно. Эти слова врезались в память Гансла именно потому, что он услышал их в состоянии крайне обостренного восприятия сразу после того, как попался в ловушку. Каким образом вороне снова удалось освободиться, об этом она, к сожалению, не рассказала нам. В подобных случаях сентиментальный любитель животных — наделяющий их человеческим интеллектом, может сколько угодно клясться в том, что птица понимает произносимые ею слова. Конечно, этот взгляд абсолютно неверен. Даже умнейшая из всех говорящих птиц, которая, как мы вполне могли убедиться, способна согласовывать свои высказывания с конкретной частной ситуацией, тем не менее не может практически применять свой дар, сознательно используя его для достижения простейших целей. Профессор Кюллер который может похвастаться огромнейшими успехами в искусстве дрессировки животных, он, например, сумел научить голубя считать до шести, пытался заставить своего талантливого серого попугая по кличке гриф произносить слово «пища», когда последний был голоден, и «вода», когда тот испытывал жажду. Эта попытка не имела успеха, не смогли добиться этого и другие исследователи. Подобная неудача уже сама по себе примечательна. Поскольку, как мы уже видели, птицы могут согласовывать произносимые ими звуки с конкретной ситуацией, следовало бы ожидать, что их высказывания будут в первую очередь ассоциироваться с определенной целью. Однако мы с удивлением обнаруживаем, что птицы не способны поступать подобным образом. Это тем более странно, что животное, как правило, приобретает новые формы поведения именно для того, чтобы использовать их в определенных целях. Наиболее курьезными оказываются те новоприобретенные действия, цель которых определенным образом воздействовать на человека-хозяин. Самое нелепое из известных мне привычек такого рода возникла у южноамериканского попугая Тирика, принадлежавшего профессору Карлу фон Фришу. Тирика – братаген стене южноамериканский попугай величиной с небольшого дрозда живет большими стаями в тропических лесах Бразилии и Гвианы, часто содержится в неволе. Этот ученый выпускал своего питомца полетать на свободе только после того, как попугай на глазах у хозяина опорожнял свой кишечник. Таким образом, в последующие 10 минут прекрасная мебель ученого была в полной безопасности. Попугай быстро уяснил себе связь между этими двумя фактами. Отныне, если он испытывал страстное желание выбраться из своей тюрьмы, то изо всех сил старался выдавить из себя крошечные порции испражнений, и как раз в те моменты, когда профессор фон Фриш проходил мимо клетки. Даже в том случае, если кишечник птицы был совершенно пуст, она все же отчаянно старалась опорожнить его, рискуя повредить свой организм этим неистовым напряжением. Видя такую картину, нельзя было не выпустить бедное создание на свободу. А вот умный гриф, гораздо более развитый, чем мелкие попугаи Тирика, не способен даже научиться произнести слово «пища», когда он голоден. Ведь этот совершенный аппарат птичьей гортани головного мозга, позволяющий высокоразвитым пернатам имитировать сложные звуки и даже строить смысловые ассоциации, оказывается, не имеет отношения к потребностям наилучшего выживания вида. Мы тщетно будем спрашивать себя, почему это так. Мне известна лишь одна птица, которая научилась пользоваться словами человеческой речи для достижения своего конкретного желания, иначе говоря, установила причинную связь между произносимым ею звуком и определенной целью. Совсем не случайно эта птица оказалась вороном. Я убежден, что ворон наиболее развит умственно по сравнению со всеми другими пернатами. У ворона есть особый врожденный крик, имеющий тот же смысл, что и галочек «я». Он адресуется другим особям вида и означает приглашение лететь следом. Призывный крик ворона — это звучное, гортанное и в то же время металлически резкое «крак-крак-крак». Когда птица желает склонить другую, сидящую на земле, лететь вместе с ней — Она проделывает те самые движения, которые описаны мной в главе о галках. Ворон подлетает к собрату сзади, проносится почти вплотную над ним, покачиваясь сложенным хвостом и одновременно произнося свое «крак-крак-крак», которое в эти мгновения звучит особенно резко, как залп коротких взрывов. «Мой ворон Роу», названный так звукоподражательно по крику молодой птицы, даже став взрослым, оставался моим преданным другом. Когда у него не было более интересного дела, он сопровождал меня в длительных прогулках, в лыжных походах и даже в экскурсиях по Дунаю на моторной лодке. В свои последние годы птица не только тщательно избегала незнакомых людей, но и питала сильную антипатию к тем местам, где ей однажды случилось испугаться и с которыми у нее были связаны другие неприятные воспоминания. Здесь ворон неизменно спешил спуститься с высоты, чтобы быть рядом со мной в опасном месте. Более того, он не мог спокойно видеть меня в этих местах, где, по его мнению, было небезопасно. И точно так же, как мои старые галки пытаются заставить своих беспечных детей взлететь с земли и следовать за ними, мой роу пикировал на меня сверху и сзади и, промчавшись вплотную над моей головой, покачивал хвостом и снова взмывал кверху. При этом он косился назад через плечо, чтобы удостовериться, что я следую за ним. Еще раз подчеркиваю, что вся цепь этих движений является сугубо врожденной. Однако, проделывая свои пироэты, птица одновременно произносила вместо соответствующего призывного крика свое собственное имя, выкрикивая его совершенно человеческими интонациями. Наиболее замечательно в этой истории то обстоятельство, что Роу обращался с этим словом только ко мне. Имея дело с себе подобными, он в соответствующие моменты неизменно произносил врожденный призывный крик. «Был бы ошибкой думать, что я невольно натренировал птицу. Такая вещь могла бы случиться только при неоднократном совпадении трех независимых друг от друга факторов». Я должен был всегда следовать за вороном как раз в те моменты, когда он действительно нуждался в моем обществе, и одновременно по чистому совпадению произносил бы свое имя. Только столь маловероятное совпадение могло бы послужить причиной возникновения у птицы подобной смысловой ассоциации. Нет, я верю, что поведение Роу не было делом случая. Должно быть, у старого ворона возникла своего рода догадка, что слово «Роу» — это мой призывный крик. Царь Соломон был не единственным человеком, способным разговаривать с животными. Но Ворон Роу, насколько мне известно, оказался единственным животным, обратившимся к человеку с человеческим словом. Неважно, что это слово не более чем простой призывный крик.